Глава вторая. Россияне обживали место, через которое текла речка по названию Сена. Бедность была всеобщей, но как-то получилось, что русские селились в лучших районах Парижа. В дырявых карманах порой нельзя было найти сантим, но они умудрялись давать самые щедрые урбуар чаевые. Месяцами сидели на той самой пище святого Антония, про которую еще напишет Бунин. Но порой закатывали такой пир где-нибудь у Кузьмичева или в Медведе, что нервные французы только недоуменно пожимали плечами. Но и славяне на что гуляют? На что гуляли, сами не знали. Если и плакали, то только о России. Жили надрывом, но разма Разглядывая за утренним чаем газеты, Бунин произнес, «Надо же, пишет, что какой-то русский по фамилии Перов нашел похищенные из банка 570 тысяч и сдал их в полицию. Айда, россияне!» Бывший статский советник, уроженец Вологды по фамилии Перов, вечно дрожавший костлявым телом в своей рваной одежде, Даже среди постоянных посетителей Блошиного рынка, почитавшийся бедняком, наклонившись за курком на рю Буало, увидал лежавший за урной черный портфель. Подхватив его, и без остановки нёсся три квартала. Портфель был заманчиво зол. на пустынный дворик, счастливец дрожа не только от утреннего холода и пустого желудка, Но и от волнения срыв подседь. Там лежал объемистый пакет, перетянутый бечёвкой. Точь-в-точь такой, на который еще на прошлой неделе бродяга хотел повесить. Да как теперь выяснилось, счастье передумал. Разорвав пакет, Беров увидал туги бандков и пачки денег. Их было так много, что лень было считать. Засунув пакет под рубаху, После понесся дальше, заметать следы. К полудню забрался в парижский заснувший мир, квартал Маре. Здесь, среди облупившихся фасадов древних строений, замысловатых проходов, он нашел безлюдный и темный дворец, где отлежавший, отпрятавший, отсидевшись и убедившись, что вокруг не души, спрятал сверток под какую-то древнюю плиту. заделав четырех Из пакета он вынул одну пачку, сто франковые билеты, меньше банкноты не нашли Хозяйским видом он поглядывал на витрины магазинов, подолгу останавливаясь и любуясь на модные костюмы, котелки с шелковыми лентами, эластичные подтяжки, бриллианты и золотые перстни в ювелирном магазине Иосифа Маршака. Он решил для начала хорошо одеться и потом пойти, скажем, в русский ресторан под иностранным названием. Тем более, что обладатель миллиона оказался как раз на улице Святого Георгия, где и находится это заманчивое заведение. Этот ресторан он хорошо помнил по своему последнему до революции посещению Парижа. Служил он тогда в министерстве торговли, и промышленности. Сам министр Сергей Иванович Тимошов и член Совета министра тайный тайной Николай Петрович Лонзовой направили Перову в Париж на важные переговоры. Перов был юристом и дело свое знал близко. Вот и тогда, в одиннадцатом году, он сделал все как надо. Перов сумел принести доход в несколько сотен тысяч рублей. за что министр лично поблагодарил его золотыми часами с золотой же цепочкой и памятной нацией. В Париж он приезжал тот раз с женой и дочкой. Серов имел полную возможность потраплять своим гурманским наклоном В меню ресторана были раки, различные икра, грибы, и селезяки, рассольник Отлично готовили тут. а тетрину — пожарские котлеты. А какие были ватрушки с Впрочем, почему же были, остались? Только надо помыться, приодеться, и швейцар подобострастно согнется перед ним, бывшим старским советником. Он теперь купит небольшой домик в предместье Парижа, автомобиль, откроет юридическую контору, Специально для русских. Доходы так и потекут к нему. Будет жить не хуже, чем жил на Невском проспекте. Тем более, тем более, что в России страшная беда случилась с его семьёй. В Саратове, куда он бежал из революционного Петрограда, надругались над его женой и дочерью на его глазах. Ни красные, ни белые, так какая-то банда. Перов опустился на решетку метро. Прекрасное место, лучшее место, если у вас нет камина в доме, как и самого дома. Почти недвижимым бывший татский советник оставался может час, может два. Трудно сказать, что происходило в его душе. Только вдруг он поднялся и побрел в темный дворик в квартале Маре, достав пакет с франками. вложил в него и недостающую пачку, он отправился в полицию. Мечту свою он все-таки осуществил, получив законную четверть суммы находки. Это был целый капитал. Перов приоделся, купил четыре костюма, кучу галстуков, серебряный портсигар и золотой перстень с крупным изумрудом. Он сходил в оперу и лувр, посетил литературный вечер, посвященный памяти Толстого, на котором задал вопросы Бунину и Куприну. Теперь он завтракал только в хороших ресторанах, в кармане держал газеты, которые сообщали о его благородном поступке. Поселился Перов в мажестике, едва не женился на очаровательной француженке, которая носила ему по утрам кофе в номер, находилась там минут тридцать и уходила с подарка.